Глава 36. Мат вернулся к машине и какое-то время просто сидел, тяжело дыша. Зазвонил телефон. Лили. До сына коленится, что это не он, сэр. Утверждает, что просто наблюдав за Белой, пытаясь её защитить. Он видел этого мужчину на крыльце той ночью, но не узнал его. Он сбежал, потому что испугался. Он знал, на что это всё похоже, и знал, что мы первым делом отправимся за ним. Чокер мне сказал, что человек на крыльце это Дог. Лили помолчала минуту. Как кто-то вроде Чокера мог знать об этом? Он же за решёткой, господи. Но он прав. Я переговорила с Райли, он подтвердил, что человек на фото Дог. Человек на крыльце был парнем Каролайн. Он написал Чокеру в тюрьму, спрашивала Белли. Чокер мне рассказал, что Дог был клерком в адвокатской конторе Бредфилда и Ноуна в Галифаксе. Это же фирма Ноллена. И ещё лучше. То есть Ноллен знает человека на крыльце? А не заодно? Понятия не имею, Лили. Есть новости по Ноллону? Пока ничего. Прошлой ночью он домой не вернулся. У нас там дежурил офицер. Как по мне, так он испугался и сбежал. Я в этом не так уверена, Лили. Бери бэквитта, фото и поезжайте в их офис в Галифаксе. Надо узнать имя и адрес этого человека на крыльце. Чекер с этим не помог. Нет, он хочет, чтобы я кое-что для него сделал, прежде чем рассказать больше. Ты спала? Была. Где мы? Не задавай вопросов. Будет лучше, если ты примешь, что теперь ты со мной, и я буду о тебе заботиться. Я могу сама о себе позаботиться. У тебя нет на это права. Белла была уже не в той холодной тёмной комнате. Она лежала на диване в тёплой гостиной. В углу стояли огромные старинные часы, отмеряя тиканьем секунды. Этот звук сводил её с ума. Он встал и подошёл к ней. У меня есть все права. Ты и я, мы созданы, чтобы быть вместе. Я это знал с первой секунды, как увидел тебя, Белла. Ты этого не чувствуешь? Он сумасшедший. Это единственное объяснение. Была пыталась вспомнить, что полицейские ей рассказывали. Он был безжалостен. Убил многих, не только Алана. Алана и Агнес, обоих застрелили в голову. Бэлла была в ужасе. Её трясло, подкатывала тошнота. Ей нужно было что-то сделать, постараться, чтобы он был с ней мил, пока не прибудет помощь. Она расплакалась. «Мне нехорошо, голова болит, я ударилась ею, когда была связана». Она села, убрала светлые волосы с лица и выдавила еле заметную улыбку. «Можно мне, пожалуйста, попить и какое-нибудь более утоляющее?» «Я что-нибудь найду». Он исчез в соседней комнате. Было огляделось. Комната была большая с огромным камином. Здесь стояли лакированные шкафчики в стиле ар-нуво, заставленные вазами и статуэтками, дорогие вещи. Очевидно, это был человек с деньгами, которые он мог тратить на свой вкус. Из комнаты вели две двери. Одна, наверное, на кухню, а другая, возможно, в коридор. Было окно, но оно глухо закрытое жалюзи. Она вернулся со стаканом воды и парой таблеток. Держа, было покрутила их в пальцах, чтобы убедиться, что это парацетамол. "Преми, тебе станет лучше". Она закрыла пальцами глаза. "Зачем ты меня сюда привёз?" "Потому что мы созданы, чтобы быть вместе. Не волнуйся, Бела, ты со мной в полной безопасности". В этом она очень сомневалась. Ей нужно было сбежать, но она знала, что бороться с ним бесполезно. Ей нужно было попробовать что-то другое. Она должна собрать всё своё самообладание и оставаться спокойной, хотя ей очень хотелось ударить его и закричать. Я беспокоюсь о боли. Он будет по мне скучать и снова заболеет. А твой он сын и хорошо заботится. Если будешь хорошо себя вести, я принесу тебя о нём весточку. Его жизнь и здоровье зависят от тебя, Бела. Делай, как я говорю, и всё будет в порядке. Не расстраивай меня. Он улыбнулся. Я не люблю причинять боль детям. Голубые глаза Беллы округлились. Эти слова наполнили её ужасом. Он не просто так болтал. Во всех его поступках никогда не было недостатка в последовательности. Она принимала за чистую монету всё, что он ей говорил, всё, что делал для неё. Было ли хоть что-то из этого правдой? Был ли он вообще тем, за кого себя выдавал? Кто ты? Ты знаешь, кто я, Белла? Нет, кто ты на самом деле? Ты ведь не тот, за кого я тебя принимала. Ты не. Нет, не произноси это имя. Теперь ты всегда будешь звать меня милый. Понятно?